Брянск Жуковка Воробьёв Панкрат ещё спал, когда позвонил заместитель и сообщил о новом нападении мотобанды на автомашину, принадлежавшую одному из известных брянских коммерсантов, известному тем, что на свой страх и риск построил заводик по производству пива и малоалкогольных напитков. Где это произошло? хриплым сосно голосом осведомился Воробьёв. В Востуге. Что он там делал? Родители его жены живут там. Он один ехал или с охраной?» Панкрат бросил взгляд на часы. Стрелки застыли на половине девятого утра. Спал он таким образом почти шесть часов. С женой, гувернанткой и ребенком. Он-то как раз уцелел, хотя и получил три пули. А жену, гувернантку и ребенка убили. «Ясно». Панкрат помолчал, приходя в себя с силой, провел по лицу ладонью, словно стирая остатки сна, и поднялся. «Ты где?» Жду, ребят, я их уже поднял. Что говорит милиция? А что она говорит в таких случаях? Разборки му двух банд, хотя парень как раз не был замечен в связях с бандитами. За это, наверное, и убили, не поделился. Ждите меня за мостом, через полчаса буду. Поедем в район. Инструмент захватить не забудьте. Обижаешь, майор, хмыкнул заместитель. Под инструментом подразумевалось оружие. Зарядку делать Панкрат не стал, умылся только, да выпил поллитра кефира. Оделся, останавливаясь на пороге, разглядывая комнату и силясь вспомнить, не забыл ли чего. Эту квартиру он снял в центре Брянска, на улице Вербного Воскресения, 4 дня назад, однако ночевал всего один раз и теперь считал, что сделал это напрасно. А с другой стороны, всё время метаться по дорогам Брянщины было невозможно. Следовало иметь пару помещений для офиса и отдыха, не считая базы для команды. Базой они обзавелись сразу после передислокации из Подмосковья в Брянскую губернию. выбрав заброшенное стрельбище в 2 км от вокзала, выходящее к краю пустыря к Десне, починив ворота и забор вокруг стрельбища, ожили ребята пока у родственников Вити Баркова, бывшего подполковника московского ОМОНа, списанного по состоянию здоровья, ставшего заместителем Панкрата. Ему, как и Панкрату, недавно исполнилось 30 лет, а в команду асфальтовых мстителей, которую он предложил назвать отрядом Час, что было аббревиатурой слов чист асфальт. Барков попал по наводке приятеля Панкрата из отдела кадров Федеральной службы безопасности. У бывшего подполковника дорожные бандиты убили сестру. Когда к нему пришли и предложили работу в отряде мстителей, он, прошедший школу Афгана и Чечни, согласился без колебаний. Панкрат выгнал из сарая, приспособленного под гараж свой Land Rover, закинул в кабину сумку с костюмами спецназначения и оружием и выехал со двора, окружённого старыми пятиэтажками. А выезжая на площадь перед автовокзалом, вспомнил наконец, что забыл дома жвачку. Он любил, чтобы от него пахло травами и мятой. Остановил машину у киоска и вылез. Здесь платная муниципальная стоянка. Подошёл к нему немолодой, прихрамывающий охранник в серой униформе. Сколько? Пятёрк в час. Какие проблемы? Воробьёв достал 2 рубля. Я всего на минуту, квитанцию можешь не выписывать. Он выбрал в киоске мятный орбит, кинул в рот подушечку, вернулся к джипу и уже садясь в кабину, обратил внимание на разыгравшуюся сцену. Не вдалеке, через машину садился в бежевого цвета BMW какой-то молодой мордоворот, стриженный под ноль, небритый, пузатый, и, судя по его реакции на появление Сторже стоянки, платить за стоянку он не собирался. Панкрат приоткрыл дверцу. Вы стоите уже больше часа. — говорил охранник заискивающим тоном. — Платите пять рублей. — Сейчас разбежался, — отвечал жирным, уверенным голосом Пузан. — Вали отсюда, хромой, не раздражай. Панкрат подумал и вылез из кабины, подошел к БМВ, возле которого топтался охранник, и, нагнувшись к окошку водителя, сказал с ласковым укором. — Дядя у нас такой крутой, платить не хочет, здоровьем рискует. — А ты кто такой? — вытаращился водитель. — А ты кто такой? — вытаращился водитель. Я блюститель закона в этом конкретном месте, до хоть чего объяснил Панкрат. Платить будем. Какой ещё, бля, блюститель, закончил Панкрат, повернул голову к опасливо отодвигающемуся сторожу стоянки. Сколько времени он здесь торчит? Полтора часа. С тебя 7.50, не меняя притворно ласкового тона, сказал Воробьёв. Гони, мальчик, копеечку и выезжай. Да я тебя. Пузан не договорил, к машине подошли ещё двое молодых людей в пиджаках и чёрных костюмах, несмотря на жару, с деревянными лицами деловых людей. Эй, Тимчик, а ну уговори мудака отойти от аппарата. Наверное, пьяный или жить надоело. Тимчик, широкий в плечах, но тоже с заметным брюшком, оглядел выпрямившегося Воробьёва, обошёл машину и шагнул к нему, вынимая из кармана пиджака чёрный пенальчик с металлическими рожками, в котором Панкрат с удивлением узнал электрошокер ПВН. "Ну, долго будем надоедать уважаемым людям", просепел Тимчик. "А недолго", вздохнул Панкрат, нанося два удара. ногой по голени и тыльной стороной ладони по морде парня. Тимчик выронил электрошокер, ударился головой о дверцу BMW и упал. Его напарник и водитель, вылупив глаза, смотрели то на приятеля, то на Воробьёва. Вокруг стала собираться толпа, и Панкрат понял, что надо заканчивать спектакль. Светиться ему было не резон, однако и проходить мимо проявления беспардонного хамства не хотелось. Вынув из кожаного чехолчика, крепившегося к кремню изнутри брюк, слегка изогнутый бакмастер, нож американской фирмы Бакмастер, соединяющий в себе несколько инструментов. Он приставил его к шее водителя и сказал с нажимом, уже без ласки в голосе, не обращая внимания на дёрнувшегося к нему второго молотчика, длинноволосого и смуглого. Плати, крутой, и матает сюда. Шутить я больше не намерен. Ну, Небритый Пузан, побледнев, достал бумажник, вынул десятирублёвую купюру. Панкрат взял её и передал стрепнувшемуся охраннику, не верившему своим глазам. А теперь вели своим дружкам сесть в машину и жми на газ. В следующий раз плати сам. Договорились. Договорились, пробормотал парень, включая двигатель. Его приятель, держай за щёку, смерил Воробьёва нехорошим взглядом, проковылял к машине и выставил вперёд круглый, как ураженницы живот, с трудом уместился на заднем сидении. Машина уехала. Мущину портит три вещи, глубокомысленно подумал Панкрат, глядя ей вслед: алкоголь, шорты и брюха. Молодые, а уже пузатые, как им себя в зеркале видеть не противно. Спасибо. Выдовил подошедший охранник. Только вы с ними будьте поосторожней. Это охранники местного авторитета Пашки Первицкого. Будь здоров, отозвался Панкрат, садясь в джип. Вскоре он был за мостом через десну, где его на двух машинах ждала команда Час во главе с Барковым. Ты же обещал приехать через полчаса, влез в кабину джипа Барков. А мы тут уже больше часа прохлаждаемся. Обстоятельства, буркнул Панкрат, трогая машину с места. Остальные машины двинулись следом. — Что еще за обстоятельства? Панкрат помолчал немного, прибавляя скорость, и рассказал об инциденте на площади у автовокзала. — Что-то ты в последнее время слишком сентиментальным становишься, командир, — хмыкнул Барков, низкорослый крепыш с лицом пьяницы, если уж начинаешь реагировать на такие мелочи. — Это не мелочи, это проявление хамства, а хамства я с детства не терплю. Тогда давай вообще переквалифицируемся в народных защитников, будем чистить города и сёла от всякой мразьей, раз государство с этим не справляется. Я даже книгу читал о создании такой команды чистильщиков под названием Стоп-Крим. А что? Неожиданно согласился Воробьёв. Это идея. Вот закончим разборку с дорожной мафией и создадим свой реальный Стоп-Крим. Заместитель, желавший всего лишь поиронизировать, промолчал. Он ещё не научился различать, когда Панкрат шутит, а когда говорит серьёзно. И в Брянске уже появились муниципальные стоянки, пробормотал он. Быстро идёт прогресс в выкачивании денег со автолюбителей, он усмехнулся. Анекдот вспомнил отличный. Частник поставил машину на Красной площади, милиционер кричит ему: "Что вы делаете? Тут же правительство, президент!" А тот отвечает: "Ничего, у меня сигнализация и замки хорошие". Панкрат улыбнулся. «Любишь-то анекдоты с бородой. Подробности нападения во встуги выяснил? Я не дежурный УВД по области, подробности мне не докладывают. Известно лишь, что остановили машину молодцы на мотоциклах, стреляли с двух сторон, машина вся в дырках, как решето. Коммерсант вез немалую сумму денег, они исчезли». И я уверен, что без наводки здесь не обошлось, так как банда орудует на дорогах Брянской уже месяц и ещё ни разу не попалась, то у неё наверняка есть аналитики, контролирующие коммерческие и силовые связи, а также агенты в ГАИ и милиции. Добавь ещё и база. После каждой операции они куда-то прячутся, исчезают. Эту базу надо вычислить и уничтожить. Где они уже показали свои зубы? Да практически во всех районах Брянской, кроме Жуковского. Зафиксировано двенадцать нападений, сегодняшнее во Встуге тринадцатое. Кроме Жуковского, говоришь, приятель наш как раз оттуда родом. Какой приятель? Что вчера отметелил байкеров в выселках, Егором зовут. Видно, судьба у него такая встревать в наши дела. О чем это говорит? Что судьба у него такая? Что Жуковский район пока банды не тронут. Барков помолчал. Джип выбрался из Брянска на Смоленское шоссе и увеличил скорость. Одно из двух: или у банды баз в Жуковском районе, или они намерели нанести удар по нему в последнюю очередь. Соображаешь, майор, после Австуга придётся переключить внимание на Жуковку. Через час они приехали во Австуг и узнали подробности нападения мотобанды на машину коммерсанта. Удостоверение майора спецназа внутренних войск, имевшееся у Воробьёва, действовало безотказно. Тем более, что объяснял он свой интерес к расследованию дорожных нападений поиском сбежавшего с оружием военнослужащего. Бандитов было пятеро, одеты все были в чёрные комбинезоны, а вооружены автоматами Калашникова с укороченным прикладом, судя по описанию свидетелей, и пистолетами-пулемётами Клин отечественного производства. Действовали нагло и открыто. Перегородили дорогу мотоциклами и открыли огонь, не потребовав документов, словно точно знали, кто едет и что везёт. Куда потом делись, никто объяснить толком не смог ни свидетели, ни милиция. План перехват, задействованный силами местного омонов и милиции, спустя час после происшествия ничего не дал. Да и не мудрено. За час бандиты могли преодолеть около 100 км и залечь на базе до следующего мероприятия. «Едем в Жуковку», — сказал Панкрат, оглядев хмурые лица своих гвардейцев после того, как они получили всю возможную информацию о нападении и собрались в лесочке за встугом у какого-то ручья. Либо действительно база банды находится в Жуковском районе, либо там они скоро выйдут на охоту. «Витя, твое направление милиции, ты у нас подполковник московского ОМОНа в командировке». Барков молча кивнул. Петро, тебе с группой придётся поколесить по району, поспрашивать в деревнях и сёлах, не видели ли они парней на мотоциклах. Петя Ладыжинский, бывший лейтенант афганец, раненый в ногу и по тому прихрамывающий, но не потерявший мастерства разведчика и бойца, также промолчал. Он был не из разговорчивых. Бандиты должны питаться и снабжаться боеприпасами, продолжал Панкрат, поэтому твоя задача, Тагир, объездить все базы снабжения в районе, в том числе военные. Давно известно, что армия торгует. Тагир Тимирканов, молодой дагестанец с красивыми усиками, поднял вверх сжатый кулак, показывая, что задание понял. Остальные вместе со мной займутся ресторанами района. Такие наглые твари, как эти убийцы на мотоциклах, наверняка любят потусоваться в своей среде, пофорсить, показать ловкость и силу. «Жить будем в гостиницах, связь по рациям постоянная». Легенда у каждого своя, продумайте. Всё понятно. Мстители стали расходиться по машинам, всё было ясно и без слов.